Глава 10. Все мы заночевали в палатках на поляне. Палатки, продукты, все подвезли весьма оперативно. И если сначала я не очень понимала зачем, то вскоре все встало на свои места. С одной стороны, вернуться в замок было бы вполне логичным решением. Однако отряд, задержавший разбойников, и его величество рассчитывали на горячий завтрак. В самом деле, если сухой все получилось... Почему бы не продлить удовольствие? так мы заночевали в палатках, чему мы с кексом были скорее рады. Вдвоем мы поместились в теплый роскошный спальник, и оба тут же провалились в сон. Уж больно предыдущий день был богат на приключения и стрессы. На нас напали. Мы приготовили уху, открыли портал и... Нет. О Стефане думать не стоит. Не то прощай здоровый крепкий сон. Я выбрала отдых, потому как неизвестно же, что день грядущий нам готовит. И вот он настал, этот новый день. Солнечные лучи пробивались сквозь щели в палатке, и когда мы с кексом распахнули полок, собираясь гулять, то оба застыли не в силах пошевелиться. За ночь в королевстве случилось чудо. Выпал снег. Белый, пушистый. Он укрыл поляну, оставив на крышах палаток, Смешные круглые шапочки. Наш лагерь еще спал. Мы с Кексом оказались первыми, кто нарисовал аккуратные следы на полянке. Мы всласть прошлись по лесу. На обратном пути пришлось взять малыша на руки. Мопс стал поджимать лапки. Замерз бедняга. А когда возвращались, услышали крики. Посреди поляны уже горел костер, пахло вкусно. И чем вызваны столь агрессивные звуки, нам с Кексом сначала было непонятно но как только мы присоединились к толпе, ситуация начала проясняться. Матей с расстроенным видом помахивал бесполезной поварежкой а в котле, где должна была быть каша, судя по запаху, что еще витал в воздухе, это был настоящий шедевр, сиротливо лежала горстка пепла. Все ясно. Попытка приготовить еду провалилась. Но почему? Вчера же все получилось. Коль не в ведьминых руках поварёшка, да не ведьма стоит у костра, знай, пустой останется ложка, и не будет в котле ничего. Патрик почесал затылок, кто-то хихикнул из гвардейцев, но в основном народ стоял озадаченный и даже злой. Еще бы. Столько продуктов извели. Маты варил щедро на всех. Мальчишка прав. Нарушил мертвую тишину командир. «Думаю, дело в том, что варила не ведьма». «Значит, сварим снова», — решила я, стараясь перевести разговор на более позитивный лад. Но не тут-то было. Голодные, рассерженные, еще бы. Все то время, что мы с Кексом наслаждались видами сказочного зимнего леса, гвардейцы вдыхали дразнящие ароматы. И тут такое разочарование. Солдаты набросились на повара с упреками. Мол, извел продукты, полез куда не просят, ведьма не дождался, умом слаб. Неожиданно посреди галдящей толпы появился кучер. Расталкивая всех, он громко мычал, стараясь привлечь к себе внимание. Мычание его за последнее время научился распознавать лишь верный товарищ по несчастью, вечно трясущийся от холода тюремщик. Он и перевел послание друга всем присутствующим. «Ну, что наброзились-то на мальчишку? Он же как лучше хотел!» Начал тюремщик. Кучер же одобрительно закивал, всем своим видом показывая, что именно это он и хотел сказать. «Встал человек ни свет ни заря, костер развел не для себя, а для вас, а вы, эх, неблагодарные!» На поляне воцарилась тишина. Выступление кучера было более чем смелым. Среди гвардейцев Его величество был и командир, да и сам король присутствовал. «Нечего обвинять, лучше попросите госпожу ведьму кашу сварить, да подсобите, чем можете!» Продолжал ораторствовать. «Кучер? Погодите! Я, не помню себя от счастья, бросилась его обнимать. Вы... вы говорите! Значит, все? Колдовство спало?» «А ведь и верно!» — прошептал кучер, осторожно перекатывая во рту язык. «Верно говорите, госпожа ведьма! Счастье! Счастье-то какое, а! Госпожа ты наша ведьма!» От радости он подхватил меня на руки и закружил, к явному неудовольствию его величества. «Наташа!» — взревел король, и все как-то в раз подобрались. Попрошу вас заняться завтраком. Что касается вас... Стефан подошел к кучеру и принялся строго, но с интересом разглядывать собственного слугу. Итак, что вы сделали? Ну, вспоминайте. Так ведь это... Ничего, ваше королевское величество? Ничего, как есть, не делал. вчерашний ухой клянусь. Искренняя клятва ухой слегка разрядила обстановку. Послышался веселый смех, и все принялись за дело. Я старалась поддержать юного повара, уверяя, что мне просто необходима его помощь, хотя уж то что осварить кашу дело нехитрое. Спустя некоторое время в котелке забурлила вода, и дело пошло. Я не выпускала поварюшку из рук, все ингредиенты добавляла сама, иногда прислушиваясь к рекомендациям кулинарного гения. В кашу добавили несколько сушеных ягод напоминающих можжевельник, и еще какие-то травки. Что же касается крупы, то такой в нашем мире нет. И это, наверное, хорошо, потому как все одно не подберу слов описать необыкновенный вкус и аромат походной каши, которая у нас получилась. С довольным хрюканьем кекс уминал уже вторую миску. Гвардейцы, Его Величество и Патрик тоже не отставали, добавки просили все. «Иди сюда, малец». Подозвал к себе Патрика трясущийся от холода тюремщик. «У тебя ж все в дырах, ветер свистит, а мне все равно ничто не поможет. На вот!» Он снял с себя куртку и закутал в нее счастливого, перепачканного кашей нашего скомороха. То, что сам он при этом перестал стучать зубами, я заметила не сразу. Но когда наконец поняла, что это произошло, то... «Ну, конечно!» И как я сразу не догадалась! Мои проклятые подопечные расколдовали себя сами тем, что исправились, совершив добрые поступки, зеркально отражающие те действия, что некогда вызвали мой гнев. Ведь за что я разозлилась на тюремщика? Он не хотел нам со Златой принести одеял, а в подвале холодно. Кучер поплатился за свой острый язык, и теперь, когда один заступился за жертву злословия, а второй искренне захотел обогреть мальчишку, случилось чудо. «Наташа, вы что-нибудь понимаете?» спросил Стефан, нахмурившись. «Я уже хотела сказать, что все ясно, как день, но в последний момент засомневалась. Не стоит обнадеживать людей раньше времени. Надо подумать. Хорошо подумать. С магией не все так просто». Все эти проклятия, колдовство и прочие прелести, основанные на эмоциях и чувстве вины. Ох! Возьмем, к примеру, тюремщика и кучера. Да, они совершили поступки, зеркально отражающие их вину. Но кто решил, что они виноваты? Обличил их действия, разозлился и, в конце концов, проклял. Я? А если бы я их не простила от всей своей ведьминской души? Сработало бы, или нет? И что тогда в таком случае делать с баронессой Вацлавой? Простить и ее? А получится ли? Искренне от чистого сердца. Не думаю. Я все еще на нее зла и поделать с собой ничего не могу. И потом она сама должна раскаяться. Это непременное условие. И боюсь, такой функции в ее организме просто нет. Обо всем этом я думала, помешивая новую порцию каши. Король решил проверить, смогут ли его люди довести ее до столицы, чтобы раздать детям. Сам Стефан колдовал над артефактами, что должны были позволить доставить еду горячей и необращенной в прах. Десятки маленьких котелков выстроились в ряд, задорно поблескивая боками. Патрик вызвался закрывать крышки, чтобы не остыло. кучеры и тюремщик стояли на изготовку возле кареты, готовые в любой момент сорваться и нестись быстрее ветра. Вообще на поляне царило приподнятое настроение. То самое, когда очень хочется творить добро и получать от этого удовольствие. Так щекочет внутри, когда готовишь подарок дорогому близкому человеку. Представляешь себе, как он обрадуется. Я помешивала булькающую кашу и мурлыкала под нос что-то новогоднее. Жаль, что во дворце кашу не сварить. Ни кашу сварить, ни яичницу поджарить ни блинчиков испечь, ни... Так, Наташа, все, хватит. Любопытно. Еду можно приготовить только в волшебном лесу или обосноваться бы где-нибудь поближе и варить, варить, варить, кормить, кормить, кормить, пока сами не расколдуются. Я была почти уверена в том, что снятие проклятия как-то связано с искренней верой жителей королевства в то, что их должны спасти. Неважно кто. Фея День-День, Баба Яга, учительница, оторванная от тетради и конца четверти. Кто-то должен стать героем, в кого-то должны поверить. В этом и есть магия, волшебство. А может, мне так просто кажется, ибо воспитана я на сказках, а в них ведь как? Побеждает верящее в чудо смелое храброе сердце. Вот только в меня-то вроде как верят, а дело, увы, не двигается. Первое, что приходило в голову, найти нищих да накормить до отвала. То есть сделать все то, что проделали тюремщик и кучер. Но и тут не все так просто. И кучер, и тюремщик добро сотворили сами по велению души. И что-то мне подсказывает, это важно. Если я расскажу всем, что именно нужно сделать, разве это будет настоящее чудо? Слишком просто. Хитрое проклятие наверняка почувствует подвох. Поэтому варим кашу и организовываем поставку в королевство нормальной еды, хотя бы для детей и стариков. Зиму без горячего пережить ой как сложно. А дальше посмотрим. Может на сытый желудок что и придумаем все вместе. Когда каша почти была готова, я добавила мед, орехи и изюм. Запах поплыл по поляне такой, что голова закружилась. Настроение поднялось, и я шепнула. «Горшочек, вари!» После чего, вооружившись поварюшкой, принялась наполнять горшочки. «Испечь бы еще горячих булочек. У меня такой замечательный рецепт есть от бабушки остался. Простой и...» «Интересно. Тут дрожжи есть?» «Печь я вроде на королевской кухне видела, но она далеко. Что, если поставить прямо здесь, посреди полянки?» представила это зрелище и рассмеялась собственным мыслям. Вся в мечтах и фантазиях я накладывала и накладывала кашу, доведя операцию до автоматизма, пока не услышала крик Патрика. «Стоп, котелки закончились!» И действительно, котелков больше нет, а каши полно. Как так? Мамочки, это... Это что же получается? И впрямь варит горшочек. «Чудеса! А хотя чему я удивляюсь? Я в сказочном зачарованном королевстве. Стою, вот кашу варю, ведьмой работаю. Все так, как и должно быть». Я разложила кашу в миске солдат. Колдовство, оно же не только для проклятий. Пригодилось для полезного дела. Стефан суетился, прилаживая, настраивая артефакты. Глядя в счастливые синие глаза, я вдруг подумала. А в кого это у златы такой интерес к магии? Уж не в папуле? Гони! послышался крик тюремщика, и карета понеслась. Все на поляне счастливо улыбались, провожая ее взглядами полными искренней надежды на то, что наш сюрприз доедет до детей. Горячий, ароматный, вкусный. Шш! вырвалась каша из котелка прямо на раскаленные угли. Наташа. Тревожно нахмурился его величество. «Горшочек не вари!» Предотвратила я захват поляной каши, на всякий случай хлопнув в ладоши. «Больше все же для театральности. Уверена, надобности в том не было никакой». «Какое странное заклинание!» Восхитился король. «Полезное!» — кивнула я. «Так-то оно так, вот только...» «Что?» Это противоречит всем известным законам магии. Каша должно быть пропорционально ингредиентам, положенным в котел. Ну вот, раз. какие такие законы? Скукота, чудо, оно, оно уже просто есть. Так неинтересно, рассмеялась я. Мы же в сказке. Несколько секунд Стефан искренне пытался сохранить серьезное выражение лица, но не выдержал и мы оба расхохотались от души. «Я вот думаю, как бы организовать подобную акцию на постоянной, так сказать, основе», сказала я уже серьезно. «Если еду удастся довести и съесть хорошая идея», важно кивнул Стефан, словно мы с ним на заседании Королевского совета. «В таком случае придется построить дом и поселиться в лесу», вздохнула я. «Нет, я, конечно, герой и готова на подвиги, тем более во имя голодающих детей. Но только лесной житель из меня никакой. С другой стороны, кексу полезно. Вот он как за это время похудел. Подтянулся, а дышка стала меньше. Попробуем отъехать поближе к столице и что-нибудь сварить. Король задумчиво почесал подбородок. Попробуем. Согласилась я, сомневаясь, правда, что из этой идеи действительно выйдет что-нибудь путное. Полянка для очередного кулинарного эксперимента была чудо как хороша. Всего час езды ближе к городу. Решили начать с малого, постепенно передвигаясь ближе к столице. Все та же речка с застывшими у берегов тонкими хрупкими льдинками. Чистый новогодний нетронутый снег, словно с праздничной открытки. И все шло хорошо. Залили крупу водой, поставили на огонь и в самый последний момент когда я уже готовилась добавлять мед и орешки с изюмом, бах! Я, Патрик и Матей, не веря собственным глазам, печально уставились на горстку пепла, лежащую на дне сверкающего первозданной чистотой котла. Руки опустились. Я посмотрела на Стефана, чувствуя вину, хоть это и было совершенно неправильно. С другой стороны, я же ведьма. Не смогла, не оправдала надежды. Обидно-то как. Ведь недалеко уехали, час езды. Придется вернуться на прошлую поляну. Кекс смотрел печальными глазами на впустую изведенный продукт и душераздирающе фыркнул. «Дело не только в руках, что готовят, дело в земле», проговорил король с азартом ученого-исследователя. «В отличие от нас, его величество расстроенным не выглядел, и было в этом столько мужества» что мне стало стыдно. Он прав. Не время раскисать, надо бороться. «Король! Где король?» Мы вздрогнули. Слишком много тревоги и отчаяния было в раздавшихся со всех сторон криках. Кекс храбро зарычал, спрятавшись за меня. От топота разгоряченных коней задрожала земля, и все тут же забыли про неудачу с кашей. День приготовил, судя по нервным возгласам, что-то еще и оно было явно серьезнее горстки пепла на дне котелка. Всадники вылетели на поляну и, резко осадив коней, спрыгнули на землю, упав на колени перед Стефаном. — Принцесса! — задыхающимся голосом проговорил один. — Баронесса! — добавил второй. — Похитили. Исчезла. Во дворец. Сжал кулаки король. Миг и черный грач взмыл воздух, исчезнув за заснеженными верхушками деревьев. Бросив походную кухню на поляне, нас затолкали в карету. Не время думать о припасах. А так все хорошо начиналось. Вздохнула я, прижав перепуганного мопса к себе. Карета тронулась, унося нас во дворец. Злата вновь исчезла. Начала я рассуждать вслух, исподволь наблюдая за Патриком. Парень вжался в сиденье, старательно отводя взгляд, делая вид, что искренне заинтересован мелькающим за окном зимним пейзажем. И тогда, помнится, принцесса исчезла. А потом выяснилось, что девушка, оказывается, не покидала собственных покоев. Не думаю, что слуги туда не заглядывали. Сейчас вот тоже. Странно, правда? Патрик, ничего не хочешь мне рассказать? Силы небесные. Как же хочется верить, что все это всего лишь шалость! И черт с ней с баронессой. Ее судьба волнует меня куда меньше, кто бы ни пришел бунтарке на помощь, кроме как любоваться на выскакивающих при каждом слове жареных слизней, ему, собственно, ничего не светит. Пройдет время: беглецы вернутся во дворец в надежде на избавление. А только нет ее этой надежды. Если я правильно расшифровала, «Механизм снятия проклятия». «Ну...» Тянет юный правдолюбец, по-прежнему старательно избегая смотреть мне в глаза. «А подробнее?» «И если можно, четче. Я жду». Включаю учительский командный голос. «Должно сработать». «Понимаете...» Мальчишка замер на полуслове, потому что в окно кареты влетела птичка. «Да не просто птичка». А птичка-синичка, старая знакомая. Видела я эту желтогрудку рядом с Патриком и не раз. Как бы ни была занята кашей, а заметила. Карета неслась во весь опор. Влететь в окно на полном ходу было непросто. Кекс лениво посмотрел на гостью, словно признал старого знакомого. Собаку не обманешь. Да и Патрик тут же вздохнул с явным облегчением. Что-то тут не то. Я перевела взгляд на Синичку, потом на Патрика. «Ну, все, хватит», — я покачала головой. «Рассказывай, как есть». Пространство в полутемной карете вспыхнуло разноцветным маревом, воздух задрожал, и напротив меня оказалась принцесса Злата. «Простите», — проговорила она виновата. «Значит, все это время ты была рядом?» И новости из дворца нашему скомороху в буквальном смысле птичка приносит на хвосте. Я правильно понимаю? Девчонка виновата опустила голову. Так это же здорово! Я не смогла сдержать восхищение. Интересно, как это? Превратиться в птицу и взмыть в синее небо? Издавна человек мечтает обрести крылья. Вспомним миф об Икаре. Там, правда, не особо все хорошо закончилось, но не о том речь. Король и принцесса превращаются в птиц. Волшебно само по себе. А уж о возможностях слежки и сбора данных во время информационной войны, если смотреть на ситуацию с точки зрения внутренней и внешней политики, то... «Так, Наташа, тормози! Ты же с детьми, имей совесть, о чем ты только думаешь!» Злата подняла голову с надеждой. «Ты умеешь обращаться в птицу», — посмотрела я на принцессу. «Как папа». «А ты об этом знаешь», — перевела взгляд на Патрика, что изо всех сил делал вид, что он бархатная подушечка на сидении. Наконец оба кивнули, смирившись с тем, что сопротивление бесполезно, и их раскрыли. «Почему Злато скрывает это умение от окружающих мне, вполне понятно», — продолжала я. На ее месте я сделала бы то же самое. Слишком велик соблазн. Всегда можно удрать, пока никто не видит. Собрать нужную информацию, опять же. Это не то, о чем вы подумали. Злата покраснела, сдерживая слезы. Солнышко, никто из нас не знает, о чем думает другой, поэтому просто рассказывай. Принцессы не превращаются в птиц. Начал Патрик с молчаливого согласия принцессы, и тут же зажмурился, ожидая, видимо, что я обрушу на его голову самое страшное колдовство из всех, что мне подвластно в этом мире. То есть как это не превращаются? Я нахмурилась, ничего не понимая. Вот же она взяла и превратилась, прямо у меня на глазах. Или мне это приснилось? Дети переглянулись. Знали бы вы, как я перепугалась, когда увидела в образе грача его величество? — призналась я, надеясь разрядить обстановку. — Отец показался вам настолько страшным? — огорчилась Злата. — Нет, я подумала, что часовню тоже я. — Какую часовню? — не поняли дети. — Неважно. Я испугалась, что это я его заколдовала, понимаете? — Меня обращаться в птиц — магическая способность королевского рода, — объяснила принцесса и добавила. «По мужской линии». «А ты...» «Когда мама ушла...» Принцесса заговорила быстро, словно опасаясь, что если не решится сейчас, не решится уже никогда. «Это был обычный день. Мы завтракали...» Я вспомнила совет придворного есть бутерброды быстрее, пока они не исчезли, и кивнула. «Мама...» — голос принцессы дрогнул. «Она даже не поцеловала меня...» а ведь знала, что уйдет. Планировала побег, последний завтрак вместе. Я обняла принцессу, прижала к себе. Она не знала, от какого сокровища отказывается. Я сдержалась, проглотив все слова, которыми очень хотелось охарактеризовать поступок королевы. — Вы правда так думаете? — всхлипнула девочка. — Что ты сокровище? — Конечно. — И знаешь что? Я думаю, отцу нужно рассказать правду. Я попыталась добавить голос строгости, но, похоже, получилось не очень.